Валендер сделал кое-какие пометки, записал адрес и телефон Эннендера. Потом встал, разговор был закончен, время истекло. В холле они попрощались. «Я совершенно уверен», — сказал Энндер. «Мой пациент Тинес Фальк умер не от инфаркта». Валлендер вернулся в кабинет, сунул заметки насчет Тиннеса Фалька в ящик стола и следующий час писал отчет о событиях минувшей ночи. Годом раньше Валендеру поставили компьютер. Он посетил однодневные курсы, а потом потратил еще массу времени, пока худо-бедно научился пользоваться машиной. Всего месяц-другой назад он смотрел на компьютер с недовольством, но в один прекрасный день вдруг сообразил, что тот и правда облегчил ему работу. Со стола исчезли вороха разрозненных листков, на которых он в черне набрасывал выводы и наблюдения, и вообще с компьютером прибавилось порядку. Писал он, правда, двумя пальцами, И часто сажал опечатки, но теперь хотя бы не приходилось их замазывать, уже легче. В 11 пришел Мартинсон, принес список тех, кто имел ключи от трансформаторной подстанции. Их было пятеро. Валандер пробежал взглядом имена. «Ключи у всех на месте в целости и сохранности», — доложил Мартинсон. «В последние дни, кроме Муберга, никто из них на подстанцию не выезжал. Проверить, чем они занимались в то время, когда исчезла Соня Хэгберг, — Нет, подождем. Пока судебные медики не дадут заключения, нам, в общем-то, остается только ждать. — Что будем делать с Эвой Персон? — Допросим по полной программе. — Сам займешься? — Нет, спасибо. Думаю, надо поручить это Анбрид. Я с ней поговорю. В начале первого Валандер вместе с Анбрид тщательно просмотрел материалы по делу Лунберга. Боль в горле поутихла, но его по-прежнему одолевала усталость. Тщетно попытавшись запустить мотор, он позвонил в автосервис и попросил забрать машину. Оставил ключи у Ирены и пешком отправился в центр. Зашел в кафе, пообедал. За соседним столиком обсуждали ночную аварию. Потом он наведался в аптеку, купил мыло и таблетки от головной боли. А едва переступив порог полицейского управления, вспомнил про книгу, которую собирался забрать в магазине, И хотел было пойти за ней, но раздумал. Ветер уж очень противный. Машина со стоянки исчезла, и он позвонил мастеру, но там еще не успели отыскать дефект, и на вопрос, дорого ли обойдется ремонт, вразумительно ответить не смогли. Он закончил разговор и решил, что с него хватит, машину надо менять. Некоторое время комиссар сидел за столом, и вдруг подумал, что, вне всякого сомнения, Соня Херберг оказалась на этой подстанции отнюдь не случайно. Как не случайно и то, что данная подстанция — один из главных узлов всей сконской энергосети. Ключи, — думал он, — кто-то привез ее туда. И этот кто-то имел в своем распоряжении самые важные ключи. Но почему калитка-то была взломана? Он придвинул к себе Мартинсоновский список — пять человек, 5 комплектов ключей. Олли Андерсон — линейный монтер Ларс Муберг — линейный монтер Хильдин Куловсон — начальник службы эксплуатации, Артур Валунд — ответственный за безопасность, Стефан Мулин — технический директор. Как и в первый раз, эти имена ничего ему не сказали. Он набрал номер Мартинсона, тот сразу же снял трубку. «Я насчет парней с ключами». Ты часом не проверял по нашим базам? У нас ничего на них нет. А что, надо было проверить? Да нет, просто я привык к твоей скрупулезности. Могу посмотреть прямо сейчас. Подождем пока. От патологоанатомов ничего не слышно. Вряд ли они что скажут раньше завтрашнего утра. А может и к утру не управятся. Тогда все-таки займись ключниками, если есть время. Не в пример Валендеру, Мартинсон нежно любил свои компьютеры. Если у кого-нибудь в управлении возникали проблемы с новой техникой, все шли именно к Мартинсону. Валандер снова засел за материалы по убийству шофера. В три часа сходил за кофе. Насморк особо не донимал, горло болеть перестало. От Хансона комиссар узнал, что Анбрид до сих пор допрашивает Эву Персон. — Все идет своим чередом, — думал он. — В кои-то веки успеваем, как положено. Он снова склонился над бумагами, когда на пороге возникла Лиза Хольгерсон с вечерней газетой в руке. По ее лицу Валандер тотчас понял, что-то случилось. «Ты это видел?» — она положила перед ним газету, открытую на развороте. Валандер смотрел на снимок. Эва Персон на полу комнаты для допросов, явно свалившаяся со стула. Когда он прочел текст, внутри у него все сжалось. Знаменитый полицейский жестоко избил девочку-подростка. Мы располагаем фотографиями. — Кто снимал? — недоверчиво спросил Валандер. Там же не было журналистов. — Выходят, были. Валандер смутно вспомнил, что дверь была приоткрыта, и за ней мелькнула какая-то тень. — Это случилось незадолго до пресс-конференции, — сказала Лиза Хольгерсон. — Может, кто-то пришел пораньше и шнырял украдкой по коридору? Валандер совершенно окаменел. За 30 лет полицейской службы ему не раз доводилось вступать в рукопашную, но всегда при поимке опасных преступников. Во время допросов он никогда руки не распускал даже в ярости. Так вышло один-единственный раз и, как выяснилось, в присутствии фотографа. «Неприятности нам обеспечены», — сказала Лиза холгерсон «Почему ты молчал?» «Девчонка набросилась с кулаками на мать. Я дал ей за трещину, чтобы защитить мать». По фотографии этого не видно. Я объясняю, как было дело. Почему ты молчал?» Валандер не ответил. «Надеюсь, тебе понятно, что придется назначить внутреннее расследование». В ее голосе сквозило разочарование. Это его возмутило. «Она мне не доверяет», — подумал он. «Ты, наверное, хочешь отстранить меня от работы?» «Нет. Но я хочу точно знать, что произошло». «Я же рассказал». А Эва Персон сказала Анбрид кое-что другое. По ее словам, ты набросился на нее без всякой причины. Она лжет. Спроси ее мать. Лиза Хольгерсон помедлила с ответом, но в конце концов сказала, мы спросили. И она отрицает, что дочь била ее. Валлендер молчал. — Все, — думал он, — ставлю точку. «Ухожу из полиции, ухожу из управления и никогда больше не вернусь». Лиза Хольгерсон ждала, но Валандер не говорил ни слова, и она вышла из кабинета.